Глава 12 Такая многоликая ревность. Фемору. Квартал от террас в тот же день, в тот же час. Йоланта вскочила со стула и подбоченилась с воинственным видом. Лицо у нее было красное от злости. Широко раскрытыми глазами она несколько секунд с ненавистью и презрением смотрела на Изору, после чего разразилась злобной тирадой. «Тебе жаль только и всего, и ты просишь у нас прощения?» «Ты слышишь, пётр Эта девчонка донесла на нашего отца в полицию и теперь говорит, что ей очень жаль, как будто речь идет о какой-то мелкой оплошности. А я скажу тебе правду, Изора. Тебе ни капельки не жаль. Ты сделала это нарочно. Да-да, ты специально рассказала все инспектору, чтобы наказать меня, заставить мучиться». Пьеру еще не доводилось видеть сестру в таком состоянии. Совершенно растерявшись, паренек не осмеливался вставить ни слова. Онорину бешеная реакция невестки вообще лишила дара речи. «Как ты узнала о пистолете, не унималась молодая полька?» Ее лицо перекосилось от ярости. «Конечно, это Тома разболтал, потому что ты же его подружка, его маленькая сестричка. Дня не проходит, чтобы мой муж не вспомнила тебе. И зора то, и зора это. Мало того, что ты мне постоянно отравляешь жизнь, так ты теперь решила еще и отца отправить за решетку». В мгновение ока Йоланта подбежала к изоре, которая была на полголовы ниже, схватила за плечи и стала трясти. «От тебя мне только одно горе и зора мьё. Из-за тебя и твоих проклятых ужимок, аля святая невинность, я плакала в первую брачную ночь. Ходишь по поселку с видом побитой собаки, а сама так изыркаешь на моего тома». Йоланта владела французским почти в совершенстве, но в критические моменты у нее появлялся чудовищный польский акцент — От того речь звучала довольно странно угомонись еланта призвал ее к порядку жиром тома о ничего не говорил и зори во всем виноват я вчера у моря поведала пистолете и просил сохранить информацию в секрете потому что дело серьезное только не это жиром нельзя было разглашать тайну Анарина. плохо уже то что ты подслушиваешь чужие разговоры но пересказывайте зоре Сбитая с толку неожиданным поворотом, Йоланта отпустила соперницу. Именно так Изура выглядела в ее глазах соперницей. Полька была уверена, что Тома испытывает к девушке сильное чувство. Стоило ей завести разговор на эту тему, как муж начинал все отрицать, объясняя свой пыл искренней дружбой, заботой и братской нежностью. Однако, как и всякая любящая женщина, мириться с таким положением вещей Йоланта не желала. Арест отца стал последней каплей, лишив ее остатков самообладания. Йоланта высказала ненавистной особе все, что о ней думала, да еще в присутствии свекрови собственного брата и Жерома. «Ты поступила дурно, — изора, — подал голос Пьер, которому было стыдно за непотребную выходку сестры. — Я не желала ничего плохого, мне правда жаль, — повторила изора, у которой в голове все еще звучали слова Йоланта. — Поверьте, ничего плохого! — Трудно поверить, — опустил голову паренек. «Я больше доверяю своей сестре». «Оставьте Изору в покое», — вдруг взорвался Жером Моро, ударив кулаком по столу. «Я слепой, но знаю, что у нее до сих пор отметина на лице, потому что вчера вечером отец избил ее и выгнал из дома. Не представляю, как и когда ты умудрилась напиться, Изора, но никто тебя не упрекнет при таких-то обстоятельствах. Иди сюда, ко мне поближе и расскажи нам, как проклятый полицейский все это из тебя выудил». «Я не помню», — Едва слышно промямлила Изора, подходя к слепому юноше. «Уж постарайся вспомнить. Поройся у себя в мозгах!» — прикрикнула на девушку Йоланта. «Ну-ну, поспокойнее, дети!» — сочла нужным вмешаться у норина «Ты вправе сердиться, Йоланта. Но пока ты в моем доме, превращаться в сущую гарпию я не позволю. Не хватало еще переполошить соседей. Изора поступила дурно, тут я спорить не буду. Но и жиром тоже прав. Она сама не знала, что говорит и делает. то за это может поручиться?» Голос невестки задрожал от еле сдерживаемых слез. «Все видели, какими злыми глазами она смотрела на меня в церкви и в мэрии, а потом на свадебном балу. Она ненавидит меня, она ревнует. Она хотела заполучить тома, но он женился на мне. Не мили и Йоланта, оскорбился жиром. Судя по твоему поведению, так это ты ревнуешь, а не она». Изора с отсутствующим видом блуждала взглядом по стенам, как будто ссора ее не касалась. Она искренне сожалела, что навлекла неприятности на Станисласа Амброжи, которого уважала. И все же, неприкрытая яростью, Ланты невольно вызвала ликование в ее душе. Жером прав. Она ревнует. «Ко мне, к тем чувствам, которые Тома испытывает. Я дорога ему, и так будет всегда. И я ужасно рада. Это даже по-своему утешает», — думала она. «Свекровь, вы только посмотрите на нее. Хочет, чтобы ей посочувствовали. В то время, как сама донесла на моего отца». «Изора не пожалела тебя, пётр Ей плевать на нас обоих, гадкая лицемерка». Алис Гренье, которая училась с ней в одном классе, так и сказала. Пьер только кивнул в ответ. Так он расстроился. Мальчик то и дело смахивал слёзы, и смотреть на его страдания было куда тяжелее, чем выносить вопли его сестрицы. «Прости меня, Пьер», — шёпотом попросила Изора. «Я уверена, что ваш отец ни при чём, и его скоро привезут домой». «А ты, Йоланта?» сама подозревала станисла со язвительным тоном заметил жиром и первая рассказала тома про пистолет да изора добрее чем ты и ума у нее больше что ты от тома узнал он не имел права передавать мои слова впала в истерику йоланта все неправда если у меня и были подозрения то я быстро поняла что не права зачем отцу убивать альфреда букара зачем при одной мысли об этом я чувствовала себя идиоткой неожиданно для всех Он Арина ахнула, закрыла лицо ладонями и запричитала, проливая слезы. «Хватит! Хватит! Замолчите все! сел больше нет вас слушать!» Она выпрямилась, положила руки на стол и попыталась успокоиться. «Полиция свою работу сделает. Что толку нам ругаться? Моя маленькая Анна скоро умрет, она обречена. А все мои мысли только об этом. Как бы я хотела побыть с ней, приласкать в последние дни ее жизни!» Помолчите, хотя бы из уважения к Анне и ко мне. Гюстав вчера пошел к твоему отцу, Йоланта, не сказав мне, куда и по какому делу, а я тем временем размышляла, как бы устроить рождественский праздник для нашей больной невинной крошки. Престыженная Йоланта пробормотала слова извинения и снова присела к столу. жиром взял руку Изоры, которая до этих пор лежала у него на плече. «Я не знала о вашей дочке». «Мадам Моро», — едва слышно признался Пьер. В комнате установилась тишина, тяжелая и гнетущая, изредка нарушаемая потрескиванием огня в чугунной печи.